ЧАСТЬ ДВАДЦАТАЯ ОНА Вечером перед отъездом во Францию Артур вел себя странно. Обычно, когда я смотрю по телевизору свой любимый детектив, он погружается в книгу или газету. Но тут я заметила, что он несколько раз взглянул на меня. Даже подсел ко мне на диван. В постели он положил мне на спину свою холодную, как лед, руку. Теперь он торчит на юге Франции, а я распоряжаюсь в Пюрмеренде. Целую неделю проживу спокойно, и целую неделю Сторм проживет только со мной. Прекрасно. Он. 121. Я никогда не задавался этим вопросом, но если быть до конца честным, у меня мало причин для оптимизма или для огорчения. Это уж как посмотреть. Сколько людей будет тосковать по мне, когда я, так сказать, помру? И не каких-то несколько недель после похорон, а год спустя и пять лет спустя. Подозреваю, что немного. Кроме Ваутера и Йоста, надеюсь, они будут регулярно навещать меня в Италии, через пять лет только Афра будет вспоминать обо мне раз в месяц в тот день, когда на ее банковский счет переводят вдовью пенсию. Значит ли это, что на комоде должна стоять моя фотография? В свое время спрошу у Ваустера и Йоста, если не забуду. Я не ожидаю, что друзья и знакомые станут сильно тосковать обо мне. Когда ты мертв, проблемы нет, пусть не тоскуют. Но когда ты еще жив, то все же чуточку печально осознавать, что ты в лучшем случае не слишком много значил, а в худшем случае твое отсутствие поставлено тебе в заслугу. В последние годы я тоже не разбивался в лепешку, чтобы заслужить популярность. Если я спрошу себя, кого будет не хватать мне, список окажется не слишком длинным. Эстер, Афры иногда, Йоста и Ваутера, Стейна чуть-чуть из чувства вины. И, конечно, Ари, уверенно входящего в первую десятку. Но дальше первой десятки дело стопорится. Я бил в Нидерландах довольно убогую жизнь, не смог сделать из нее ничего более значительного. Надеюсь, в ближайшее время все-таки приятно удивиться в траурном зале похоронного центра Пюрмеренда. 122. Сегодня в последний раз играл в гольф под именем Артура Обхофа. Настроение было нервно-смешливым. Играли бездарно, но никого это не огорчало, хотя обычно каждый промах сопровождается традиционным ругательством. Время после обеда словно остановилось. Кураж, который всего несколько часов назад витал вокруг нашей троицы, испарился. Ваутер заявил, что у него медленно, но верно начинается понос. Перед ним стояла самая трудная задача — позвонить Афре. Согласно нашему расписанию, он должен был сделать это часов в шесть. Мы сидели в углу почти опустевшей террасы гольф-клуба. Кроме нас, там было только четверо пожилых французов да официант. Никто нас не слышал. Около шести Ваутер сказал. «Еще стаканчик, и я иду звонить». Черт возьми, как же я психую. Какой дурацкий в сущности план. Немного погодя. А почему в сущности должен звонить я? — Потому что будет неправдоподобно, если позвонит сам Артур. — Да, но почему не ты, Йост? У меня по телефону голос неприятный, так все всегда говорят. Но опять же, и весь неприятный, так что одно другому не мешает. В конце концов, Ваутер взял себя в руки и позвонил. Занято. Ваутер перевел дух, но быстро осознал, что тяжко дело не поможет. Позвонил второй раз. Снова занято. На третий раз ему ответили. Ваутер спросил, включить ли громкую связь, но тут уж перетрусил я. Афра. — Я звоню... «Да, Ваудер», — Да, Ваутер, заговорил он громким, хриплым голосом. — Я к тебе с ужасным известием. Как же я пожалел в тот момент, что вообще затеял это дело. — У Артура инфаркт. Мне показалось, я услышал крик. — Нет, пока не знаем. Доктор еще в реанимации. — Состояние плохое. Они давно уже с ним возятся. — Во Франции. Возвращался с поля для гольфа. Вроде бы ничего такого. Он немного нервничал. — Я перезвоню. Пришел доктор. Ваутер отключился. На лбу у него выступил пот. — Теперь звонит ты, Йост. Я второй раз не смогу. — Как она? — спросил я. Сильно испугалась, но в то же время отреагировал довольно трезво. Написал Ваутер свое впечатление. — Мне показалось, я слышал крик. Нет, это собака залаяла. Через четверть часа настала очередь Йоста. Даже в этих необычных обстоятельствах он сохранял хладнокровие. Рассказал, что, когда со мной случился инфаркт, я находился на заднем сидении автомобиля, и что тем временем я уже скончался. Реанимация не удалась. Французский врач в настоящий момент оформляет документы, чтобы вывести тело. Нет, он не страдал. Просто отключился. Даже не успел ничего понять он отсоветовал афри приезжать во францию обещал позвонить позднее еще раз чтобы сообщить как обстоят дела и отключил мобильник так а теперь шампанского господа ведь мы этого и желали значит нужно широко отпраздновать успех ваутер пожелал до да шампанского сделать самый трудный телефонный звоночек а именно своей жене а уж потом напьюсь в волю объявил он Ваутер и Йост согласовали свой рассказ, потренировались разок, после чего разошлись в разные стороны звонить женам. Звонили одновременно и не слишком далеко друг от друга, чтобы на заднем плане была слышна одна и та же история. Йосту одинаково легко и соврать, и сказать правду. А Ваутер в этом не силен. У него постоянно потеет лоб. Сам я тоже чувствовал себя не совсем свежим. Через минуту-другую оба почти одновременно отключили мобильники. Ваутер со вздохом, Йост с ухмылочкой. После бутылки шампанского и двух бутылок белого вина мы свое отстрадали и вернулись к прежним разговорчикам. «Для мертвеца ты еще способен принять хорошую дозу, Артурчик!» Чтобы окончательно не опьянеть, мы занялись каждый своим делом. Я забрался на заднее сиденье автомобиля и как можно старательнее, но все-таки бездарно замаскировался под Луи Малема. Ваутер и Йост высадили меня у дверей маленькой гостиницы в ближайшей деревне и отправились в мотель, дабы сообщить его владельцам печальное известие о моей кончине. И вот я с приклеенными усами в фальшивых очках очутился в крошечном гостиничном номере на юге Франции. Бородавку я еще не налепил. Не хочу изображать из себя присыщенного эстета, но все время вспоминаю цитату из Тургенева, которую когда-то запомнил наизусть, чтобы покрасоваться перед друзьями. Хочешь быть спокойным? Знайся с людьми, но живи один. Не предпринимай ничего и не жалей ни о чем. Хочешь быть счастливым? Выучись сперва страдать. Примерно так я поступал последние 25 лет, а чтобы следующие 25 лет делать тоже в улучшенной форме, впервые в жизни приложил некоторые усилия. Не могу сказать, что я всегда был уверен в успехе моего замысла. Безделье тоже часто признак сомнения. 123. На следующее утро в половине девятого кто-то постучал в дверь моего номера. «Вставайте, господин Малема. У меня для вас новости, которые не дадут вам спать. Невеселые новости». С тяжелой головой и мерзким вкусом во рту я открыл дверь. На меня с неодобрением смотрели Ваутер и Йост. За их спинами маячил испуганный хозяин гостиницы. Чтобы производить не слишком дурное впечатление, нужна как минимум чистая футболка. «А твои приклеенные усы сбились на бок, будто показывают половину одиннадцатого», — отчитал меня Ваутер. «Что случилось?» — Прохрипел я. Выкладываю сразу. Этот болван Хюмел со своей труповозкой врезался в трактор, видимо, на нервной почве. «В трактор?» «Да, в трактор. Ему пришлось на время выехать из сарая, чтобы туда можно было поставить молотилку. И он врезался в подъехавший из-за угла трактор. И что теперь?» «Теперь едем оценивать причиненный ущерб, но желательно не в этой футболке». Через десять минут мы уже сидели в машине, направляясь в сторону ушибленной труповозки. В машине Ваутеру позвонили. Он соединился, но тут же повернулся и рукой зажал мне рот. Звонила Афра. Она собралась во Францию. «Э, дорогая, понимаю, ты хочешь приехать? Сюда уже едет похоронщик из Нидерландов, он должен кое-что оформить, чтобы увезти Артура. Разные процедуры и бумаги, да». Я точно не знаю, когда это произойдет и где. До тех пор тебе лучше подождать дома. Я сразу позвоню, как только узнаю, куда тебе ехать. Ты как себя чувствуешь?» Через две минуты он разъединился и спустил вздох облегчения. «Господи, парни, мы угодили в довольно странный кинофильм. Весело, а?» — глупо ухмыльнулся Йост. Через четверть часа мы нашли этого невезучего придурка Этьена Хюмелла. «Правда, правда, я ничего не мог с этим поделать, я его не видел, а готофалк такой длинный...» «Хватит ныть, Хюмел, разумеется, ты мог что-то сделать, например, раскрыть глаза пошире. Ведь не первый раз за рулем этой штуки, и трактор не заметить нельзя», — прошипел Йост. Хюмел продолжал лепетать что-то неразборчивое, его голова безостановочно моталась на потной шее. На черной блестящей машине красовалась огромная вмятина. Специальный свинцовый гроб для международных перевозок трупов отделался, к счастью, несколькими царапинами. Ваутер спросил, куда девался трактор. «Уехал, с ним все в порядке». «Ну да, получил одну малюсенькую вмятинку, но на нем их уже столько, что одной большей или меньшей роли не играет. Я дал мужику сотню, чтобы от него отделаться». «Очень хорошо, Бетьен. Снова узнаю вас», — сказал Йост. «И знаете что? Эту сотню мы вам вернем, разумеется, если вы не натворите новых глупостей». Ваутер резюмировал. «Несмотря на вмятину, гробу места хватает, так что можно придерживаться первоначального плана. Послезавтра отправимся обратно в Нидерланды, а за нами закрытый свинцовый гроб. Афре позвоним позже, с таким расчетом, чтобы она не успела во Францию, а в Нидерландах Хюмелл должен убедить ее, что запечатанный свинцовый гроб, к сожалению, открыть невозможно, и что так даже лучше, поскольку у меня в гробу вид отнюдь не цветущий, что я весь посинел и покраснел и совсем распух». — Ну, ты ведь придумаешь что-нибудь, Тетьен. Ты собрал все нужные бумаги? — Да, он собрал. Французик, хозяин сарая, который все время недоуменно взирал на нас с расстояния в несколько метров, вдруг спросил. — Que Что случилось? — Rien de rien. Ничего. — ответил Йост, вкладывая ему в руки купюру в 50 евро. — Это вам за... — Он повернулся к Ваутеру. — Как по-французски Марокко. — Pire le trouble? Часть двадцать первая. Она. Можно ли в одно и то же время страшно переживать и испытывать облегчение? Во всяком случае, я в полном смятении. Иногда уже не знаешь, как относишься к тому, кого вдруг не стало. Любишь ты этого человека хоть немножко или просто привык к нему? Иногда бывает трудно отличить одно от другого. Я еще не плакала, хотя должна бы. Когда я рассказала своей лучшей подруге Йоке, что Артур умер от разрыва сердца, а я не могу заплакать, она сказала, что слезы еще придут. Думаю, хотела меня утешить. «Тебе нужно время, чтобы сжиться со своим горем». Звучит красиво, но мысленно я уже представила себе свою новую жизнь без Артура. Мне не нужно слишком глубоко заглядывать в свою душу, чтобы узнать. Я страдала бы сильнее, если бы под машину попал Сторм. Я рассказала ему о случившемся. «Хозяин умер, стурм. Хозяин». Он грустно посмотрел на меня. У него всегда грустный взгляд. После долгих колебаний я решила, что поеду во Францию забирать гроб. «Ваутер позвонит мне, как только выяснит точно, что положено делать, когда кто-то умирает за границей». Они были потрясены. «Ваутер больше, чем Йост, тот остается невозмутимым при любых обстоятельствах. Спевшееся было трио, иногда даже неразлучное». Я узнала у Йоста телефон похоронщика, которому они поручили забрать тело Артура. Какой-то знакомый Йоста. Это не внушает большого доверия. Попробовал ему дозвониться, но, как ни странно, его телефон недоступен. Тогда я позвонила в Ваутеру. При ближайшем рассмотрении оно и лучше. В Ваутер мне нравится. Он. 124. После долгих колебаний получилось вот что. Да, дорогая Афра, или честный гражданин, обнаруживший это послание. В самом деле, вместо останков мешки с пешком. Это требует некоторого разъяснения. Я, Артур Обхов, предполагаемый обитатель этого гроба, удрал из него. Похоронен только гроб. Приношу свои искренние извинения за, возможно, доставленное огорчение, но не за тот факт, что я под старость начал новую жизнь. Это был сознательный выбор. «Мне надоел, Пюрмирент, там я был несчастен. Ты — другое дело, Афра, поэтому мне показалось, что для тебя же лучше там и оставаться. С таким приятелем, как Сторм, ты будешь счастливее, чем с лентяем Артуром. Горькую пирюлю нужно глотать сразу. Но потом я предусмотрел ситуацию взаимного выигрыша. Жаль, что, похоже, все уже раскрылось. Ответственность за последствия целиком принимаю на себя. Желаю долгой жизни с широким размахом». Артур. Я запечатал письмо в пластик и вложил в большой конверт, чтобы оно долго оставалось читабельным. Хотя я, конечно, надеюсь, что его никогда не прочтут. Во Франции вручу конверт Хюмелу. Он положит его в гроб. 125. Похоже, Хюмел — самый большой фактор риска. Он быстро впадает в панику, и он плохой актер. Если дело проварится, то с большой степенью вероятности по вине Хюмела. В Нидерландах полным-полно похоронщиков. Похоронный рынок процветает. Лет десять тому назад число его участников возросло на 80%. Сейчас их около двух тысяч. Тут не требуется никакого диплома, достаточно иметь приличный костюм, и можно начинать прямо сейчас. Но нам понадобился теневой похоронщик, а все они дерьмо, по крайней мере, на лбу же у них ничего иного не написано. Вот мы и вляпались в Хюмела. Послезавтра он отправится в Нидерланды на труповозке с огромной вмятиной. К счастью, у нас в Европе границы открыты, не то его непременно задержали бы на таможне. Чтобы прощупать потеющего заику Хюмела с его кивающей головой, не нужно обладать глубоким знанием человеческой натуры. Так-так, сударь, значит, вы на этой машине врезались в трактор. Вы позволите нам заглянуть в гроб? После коле французам везде мерещится контрабанда нелегалов. В гробу они нашли бы только мешки с песком и мое письмо Афри, и обман все-таки раскрылся бы. Думаю, Хюмель едва ли выдержал бы допрос с пристрастием. Но, к счастью, власти во всей Европе озабочены не столько контрабандой из страны, сколько контрабандой в страну, так что вы можете пересекать границы Франции и Бельгии на скорости 100 км в час. Может быть, гроб спокойником хорошая идея для контрабанды наркотиков? Или это уже пройденный этап? 126. Я приклеил бороду и усы. Надел парик и большие темные очки в коричневой оправе. Не забыл и про бородавку. В кармане моей помятой куртки лежали водительские права и новый паспорт. А еще то он потребовал, чтобы я носил коричневые вельветовые брюки. — Ты немного похож на Каддафи, когда его вытащили из канализационной трубы, — любезно приветствовал Йост моё появление. — Благодарю за комплимент, но я не чувствую себя как Каддафи. Я чувствую себя как Феникс Луи, восставший из пепла Артура. «Прекрасно, Луиджи!» — заметил Ваутер. «Друзья забрали меня из французской деревенской гостиницы через три дня после разрыва сердца и теперь направлялись к сараю, где Хюмел припарковал труповозку. Мы уже издалека увидели, как он мечется туда-сюда. Встретил он нас липким рукопожатием. «Доброе утро, господа! У меня все готово!» Он изо всех сил старался излучать самоуверенность. «Превосходный тен. Все бумаги под рукой?» — спросил Йост. «Конечно!» — Йост, вы меня знаете, комар носу не поточит. — Ложанулись вы с этой вмятиной на труповозке, — сказал Ваутер. Я протянул Хюмелу покаянное письмо, предназначенное для гроба. Он уставился на него сначала изумленно, потом испуганно, потом страдальчески. — В чем дело? — спросил я. — Я же говорил, что осталось положить письмо. — Да, нет, ну гроб уже закрыт. — Значит, открой его, Этьен, — поддержал меня Йост. — Нельзя. — Как нельзя? Мой отец сказал бы, если уж мы летаем на Луну, то можно и гробик открыть. — Да, но он запечатан, — пискнул Хюмил. — Уж это твоя проблема. Просверли, так сказать, дырочку, сверни письмо и просунь внутрь. Дырочку быстренько заделай и дело в шляпе. Не правда ли? Последней фразой Йост прошипел с угрожающей любезностью. — И не халтурь, потому что я хочу видеть, что ты это сделал. — Да, конечно, конечно, — поспешил Хюмел заверить Йоста. — Я не собираюсь вас обманывать. Хорошая, кстати, идея с этой дырочкой. Перед отъездом Хюмел должен был с телефона Йоста позвонить Афре и сказать, что он уже в дороге и что ей нет никакого смысла ехать во Францию. — Это обязательно? А нельзя просто уехать? Она увидит нас, когда мы явимся, само собой, — попытался выкрутиться Хюмел. — Этьен Хюмел, слушай меня внимательно. «До сих пор я прощал тебе все, что ты напортачил. С этой минуты просто выполняй все, что я скажу. Ясно?» Да, ему было ясно. Он еще раз послушно повторил все, что надлежало сообщить Афре. Я дал ему номер Афры, и он набрал его. Рука у него тряслась. «Госпожа Обхов, с вами, — говорит Хюмел, владелец похоронного предприятия». Прежде всего, примите мои искренние соболезнования в связи со скоропостижной кончиной вашего супруга». Тут Хюмелл был в своей стихии. «Друзья вашего мужа попросили меня организовать транспорт и похороны. С вашей стороны нет возражений?» Слушая ответ, он несколько раз кивнул головой. «Нет, к сожалению, нет. То есть, возможно, но гроб запечатан. Таковы европейские правила. Нет, не имеет смысла, к сожалению». Он снова закивал головой. «Нет, мы уже в дороге, так хотел господин Обхов». Ваутер вмазал ему по спине. — Ох, что я говорю! Тысяча извинений, господин Хоффмейер. Передаю ему трубку! Он быстро передал трубку Ваутеру, а тот незамедлительно всучил ее Йосту. — Афра, это Йост. Нет, местные власти настаивают на отъезде, толкуют что-то о предписанном сроке. Французы вечно все усложняют, так что ехать сюда нет никакого смысла. — В Пермирент! Отсюда мы едем прямиком в Пермирент. Там у господина Хюмела уже снят траурный зал. «Я позвоню, как только мы будем на месте. Держись. Набирайся мужества, слышишь?» Он разъединился. «Ты это нарочно, Хюмел?» «Тот готов был сквозь землю провалиться. Я перепутал фамилию. Я так нервничал!» «Еще раз перепутаешь, и я тебя убью. Или как минимум изувечу». 127 Из окна моей квартирки в Гааге я смотрю на унылую улицу с мастерской по техосмотру автомобилей, закусочной, заколоченным кафе и турецким супермаркетом. Пока что не тосканские холмы с виноградниками, кипарисами и таракотовыми крышами деревушек. Терпение, Артур, ведь это временно, героически твержу я себе трижды в день. Через два дня состоятся похороны, после чего я на Фиате Панди 4 На четыре отправлюсь в свой земной рай. Осталось еще примерно 44 часа обливаться потом, чувствуя ком в горле и камень в животе. Надо же что-то преодолеть ради уникального опыта, присутствия на собственных похоронах. Такое дано очень немногим людям, а между тем очень многие желали бы этого, я уверен. Обратный путь из Франции мы проделали не вполне беспрепятственно. Мы ехали в машине Ваутера за труповозкой Хюмела. У первой же автозаправки он остановился, но не для заправки, а чтобы исправить большую нужду. После этого он останавливался еще восемь раз. «Ну, что же делать? Это отразилось на моем желудке», — жаловался он, со страхом глядя на Йоста, который накануне пообещал убить его или как минимум изувечить. Но пока Йост вынужден был отказаться от этого намерения, так как запасного похоронщика у нас не было, и заставил его съесть несколько бананов — Бабушка Йоста считала их хорошим средством от поноса. — Вы, наверное, знаете, что тогда их нельзя будет использовать другим способом, — спросил Ваутер. — Можно на всякий случай воткнем с двух сторон? — предложил Йост. Хюмил поперхнулся бананом и чуть не задохнулся. — Шутка, Этьен, — прошипел я. В общем, чтобы добраться до Гааги, нам понадобилось часов восемнадцать, включая все санитарные остановки и пробки. Хюмил, едва живой от усталости, чуть было не наехал на курьера, развозившего пиццу. «Еще легко отделались», — ухмыльнулся Ваутер. «А представьте себе фото в газете. Помятая труповузка, под ней марокканец на мопеде, а вся пицца на капоте». Они высадили меня у запасной квартирки Йоста и продолжили путь в Пюрмиренд. Они договорились с Афрой встретиться там, в похоронном центре. Ваутер позвонил мне с отчетом вчера поздным вечером. Афра не плакала и не настаивала на том, чтобы взглянуть на меня в последний раз. Хюмилл был убедителен». Пока он играет свою привычную роль организатора похорон, все должно произойти по плану, хотя кто их знает, этих психопатов. Итак, моя смерть не вызвала у Афры особых эмоций. Признаться, я был слегка разочарован. Ваутер взял на себя роль утешителя и предложил Афре заняться ее страховыми документами и финансами. Она с благодарностью приняла его помощь. При этом он намеревается случайно обнаружить список моих последних пожеланий. «Афра убеждена, что я никогда ни на секунду не задумывался о том, что нужно будет предпринять после моей смерти». «Для этого он был слишком ленив», — с горечью заметила она. «А после смерти свалил все на других. Очень похоже на Артура».